Глава 328. Боль души. На этот раз перемещение с помощью массива передачи ощущалось, словно путешествие по тоннелю в Царстве Бессмертных. Это чувство было недолгим и почти сразу рассеялось. Как только тело Ван Лени появилось, он понял, что еще многого не знал о древнем массиве передачи. Ван Лень высвободил своё божественное сознание. Даже с его умственной силой он не мог не показать выражение страха. Это место было неожиданно далеко от моря демонов, На расстоянии восьми сотен тысяч километров Ван Ринь понял, что потребуется использовать несколько древних массивов передачи, чтобы добраться куда угодно. Он опустил голову и посмотрел на нефрит бессмертных в своей руке. Его цвет больше не был полностью белым, а местами стал серым. Внутри нефрит бессмертных потеряло одну десятую своей силы. Тень мысли насчет древних массивов передачи промелькнула в голове у Ван Линь мгновение назад. Он вдруг ощутил абсолютное понимание. Возможно, что настоящее использование древних массивов передачи заключалось в том, чтобы не использовать высококачественные духовные камни для перемещения на недалекие расстояния, а наоборот, использовать нефриты бессмертных, чтобы иметь возможность собирать любую ближайшую точку на карте, расширяя выбор маршрута перемещения. Перемещение поглотило одну десятую силы нефрита. Хотя у меня много нефритов бессмертных, но использовать их нельзя. На планете Судзаку использовать массивы передачи нефриты бессмертных могут немногие. Ван Линь усмехнулся сам себе и полетел вперед. Предположение Ван Линь не сильно отличилось от правды. На планете Судзаку количество людей, имеющих силу открывать массив передачи с помощью нефрита бессмертных, на самом деле было очень маленьким. Только лишь страна Судзаку имела четырех старейшин на стадии Вознесения, и использование нефрита бессмертных только для перемещения заставило бы их сердца обливаться кровью. Во время полета Ван Линь ощупал кольцо зверя на своем запястье, Во время стычки с красной бабочкой громовая жаба получила серьезные раны и теперь находилась на грани смерти, хотя сейчас она и была запечатана в кольце. По сравнению с прошлым поглощением духовной силы раз в несколько дней, теперь она поглощала энергию раз в несколько месяцев. Ван лень подумал, что если в ближайшие несколько дней поглощение духовной энергии не изменится, то громовая жаба не сможет больше поддерживать свою жизнь. Когда вернусь в страну Чу, не знаю, сможет ли Ван различить громовую жабу. Этот зверь оказался на грани жизни и смерти по моей вине, и я, Ван Линь, не могу остаться в стороне». Когда он так подумал, кольцо на его запястье вдруг испустило несколько слабых волн, будто бы среагировав на его мысли. В это время в клане небесного облака в стране Чу Лима Ван сидела на месте старейшины внутри восточного павильона в окружении цветов. Перед ней стояла цитра, она водила пальцем по ее струнам, и восхитительные звуки музыки распространялись по округе. Эти сотни лет для Ван Лини были всего лишь вспышкой, но для Лимована они были чрезмерно долгими. В ее текущей внешности по сравнению с тем, как она выглядела в прошлом, появились различия. Действительно, к ее годам, если бы она не использовала духовную жидкость сферы отражающей небеса, то давно бы превратилась в кучку гнилых костей. За эту сотню лет я так и осталась на последней стадии формирования ядра. Капли, которые ты мне дал, были бесполезны. «Я чувствую, что моё тело слабеет день ото дня. Если следующие десять лет не принесут плодов, то я...» В глазах Лима Ван появилась печаль, а она не смогла сдержаться, и из них полились слезы. В музыке Цитры проявились все её чувства, и печальное настроение полностью заполняло её. Через эту музыку каждый мог прочувствовать полное разочарование и сильную печаль, гнетущую её сердце. «Ван Линь, где же ты?» Горесть в глазах Лимован усилилась и стала глубже, она отдавалась в её сердце глубокой и сильной болью. Сцены знакомства с ван Линем постоянно вспыхивали у нее в памяти, и только эта сила помогала ей ждать. Если бы не эти воспоминания, даже если бы ее тело не погибло, то сердце точно умерло бы. Ван Линь, возможно, в час, когда ты вернешься, мы оба уже будем на грани смерти. Лимован наконец перестала сдерживаться. и два ручейка побежали по её лицу. В этот момент снаружи дома появились двое седоволосых людей. «В музыке главы клана чувствуется смерть. Овы! сказал старик, покачав головой. Люфей, глава клана в течение сотни лет три раза терпела поражение при прорыве уровня. Она приняла множество эликсиров бессмертия. Если бы не тот факт, что она хотела увидеть этого человека еще раз... «Она бы умерла тридцать лет назад, когда ей снова не удалось прорваться», — сказал стоявший недалеко старик в черной одежде, горько улыбнувшись. Сон Цен, ты говоришь, что этот человек все еще жив?» — мрачно произнёс Лю Фэй. Он неожиданно сдрожал. За последние сто лет он так и не смог забыть ужас, испытавший в тот раз. «Сто лет назад он был на начальной стадии зарождающейся души. Как он мог умереть?» «Предположу, что сейчас он на поздней стадии зарождающейся души». Немного помолчав, сказал Сунцин, после чего слегка вздохнул, вспомнив свое ощущение. В сравнении с Люфеем, ему было хуже. Он все еще просыпался ночью от кошмаров. Та не заставила запомнить в своем сердце того человека как демона. Эх, пусть он достиг последняя стадия зарождающейся души. Боюсь, даже так ему не удастся изменить судьбу стека небесного облака и спасти ее. Лицо Люфея перекосило в неприятной гримасе. Сунцин молчал долгое время, а потом улыбнулся и сказал. «Это чужеземец три дня назад уничтожил небесные врата. Не знаешь, какова его следующая цель? Включая посланника, устрашенного духовными искусствами этого человека, никто больше не осмелится выступить против. Судьба моего клана Небесного облака уже предопределена». Горько произнес Люфэй. Из четырех великих старейшин, поздняя стадия, зарождающейся души. Старейшина Лю умер 30 лет назад. Что касается старшего Суна, то неизвестно, даже жив он или мертв. вздохнул Сон Син. В этот момент музыка оборвалась, и из дома послушался нежный голос Лимы Ван: Два господина пришли поговорить, но Ван Эр больна и не вводит их поприветствовать. Лю Фу и Сон Син почтительно поклонились и быстро вошли в дом. Лима Ван посмотрела на цитру. слегка встряхнула головой и взглянула на двоих вошедших. Лицо Лефе выражало сложные чувства, когда тихим голосом он произнес. «Глава клана! Если тело ранено, то этот струнный инструмент только усилит боль!» Лимован сделал сделала слабый вдох и с улыбкой произнесла. «Мое тело уже ослаблено до нельзя. Даже если не буду играть, то не проживу и десяти лет!» Лефе глубоко вздохнул. «Есть сообщение о старейшней сон. Мягко спросила она. «Семь дней назад старейшина Сун отправился искать того чужеземца и до настоящего времени не вернулся», — произнёс Сун Цин, на его лице читалось сожаление. Лим Иван молчала. Спустя какое-то время она произнесла с горькой улыбкой. «Узнали что-нибудь о его происхождении?» Лифей по нижним тонам произнёс. «Известно, что он молодо выглядит и часто использует идовитых насекомых, а его тело испускает кровожадную ауру. Следует полагать, что он жаждет крови. Месяц назад он внезапно появился в нашей стране Чжу и в течение семи дней полностью уничтожил три секты. Он убил несколько культиваторов уровня зарождающейся души три дня назад. В небесных врат уцелили только лишь несколько учеников, уехавших навестить родственников. Лима Ван растерянно смотрела в окно и спустя долгое время хотела что-то сказать, но вдруг ее лицо зарумянилось, тело задрожало, а сама она зашла в сильнейшем кашле. В глазах Люфы и Солнцына немедленно появилась сильная озабоченность. Лима прикрыл прикрыла рот рукой и после того, как немного откашлялась, смогла наконец-то успокоиться. Взглянув на свою руку, она заметила кровь. Поразившись, она быстро взяла платок и стерла ее, а потом спокойно произнесла. «Через несколько дней, когда мне станет лучше, я верну вам ваши души, и вы сможете покинуть это место». «Глава клана!» Солнцына и Люфы раскрыли рты в удивлении. В их глазах читалась глубокая печаль. Хотя их души хранились у Лимован, но эти сто лет она ни разу ни к чему не принуждала их, используя эту силу, более того, она поддерживала их и младшее поколение. За сто лет прежней обиды и ненависти спорились уже давно. Глава! Лянцу изучает пили долголетия уже много лет. Когда он постигнет их тайну, вы восстановите свое тело! Произнес ли Фэй. качнула головой и мягким голосом произнесла Не имеет значения. Даже если я восстановлюсь и получу ещё несколько лет, то все равно постарею, стану седой. Более того, боюсь, что катастрофа для клана Небесного Облака неотвратима. Сунцин горько улыбнулся и сказал. «Глава клана, мы найдем помощь у клана Демонов-Великанов. Этот чужеземец боялся посланника их клана. Клан Демонов-Великанов определенно протянет нам руку помощи, а до тех пор нам нужно выставить Клан Демонов-Великанов. Лимованка качнула голову и мягко продолжила. «В глазах этого клана мы всего лишь средство изготовления пилюль бессмертия. Более того, я слышала, что из-за истории с Заню молодой глава клана демонов-великанов растерянности, и у него не будет времени позаботиться о нас». «Зеню... Эх, если бы этот человек не появился, то клан демонов-великанов определенно смог бы выслушать нас и помочь!» Сказал Люфей. «Если бы этот Заню пришел в страну Чу...» То он был бы в состоянии решить эту катастрофу». Говоря это, Солнце усмехнулся сам себе. Эти слова были лишь тем, чего он желал, но даже крохотная доля его мозга не думала, что это может произойти. Элифей, смеясь сквозь слёзы, Это неё, всколыхнувший все планеты и противостоять великой дочери, почитаемой небесами красной бабочки, боюсь, что он даже не слышал о нашей стране ещё. Вы можете уходить. Я имею в виду, что после того, как я верну вам ваши души, Каждый из вас покинет меня, сказала Лимован спокойным тоном. Глава клана В, вы... пойдемте вместе с нами! произнес Люфей. Глаза Лимована спускали глубокую печаль. В этот момент она подумала, что даже если клан Небесного облака постигнет катастрофа, она не покинет его. Даже если она умрет, она умрет здесь, потому что так она договорилась с Ван линием. Она больше не говорила, только слегка встряхнула головой и посмотрела в синее небо за окном. В ее глазах сформировался образ Ван Линя. «Старший брат Ван». Маленький зверь размером с кулак отделился от олба и, полетав туда-сюда перед ней, наконец сел на цитру. Маленький глаз посмотрел на Лим Ван и подмигнул. «Маленький дух. Твой хозяин. Где он?» Спросила Лим Ван спокойным голосом, а её нежные белые руки погладили по маленькой головке летающего зверька. В полутора миллионах Ли отсюда Ван лень мчался на огромной скорости. Сегодня он пересек границу моря демонов. Внезапно его внутренние чувства всколыхнулись. Он глянул в сторону страны Чу, и неизвестно почему, но его сердце задрожало. Небывалая до сели дрожь вдруг окутала его тело. Второй дьявол. Это невозможно. Даже с моей культивацией он не мог попасть в радиус действия моего изначального духа. Я не видел Ван Эра много лет. «Понравится ли ей, если я куплю для нее что-нибудь?» Угол Кирта в Анолине показали небольшую улыбку.